Глава 49. Июнь 2017 года. Ты потрясающе выглядишь, говорит Зак, появляясь на кухне некоторое время спустя. Посмотри на себя. Он с улыбкой смотрит на Ким. Ваша дочь сегодня просто красавица. Ким смеётся, ласково смотрит на Талулу и говорит: "Да, таких хорошеньких, как она, я в своей жизни не видела". Зак подходит к Талуле и нежно целует её в щёку. Затем хватает Ной с высокого стульчика и крутит его по всей кухне, а Ной заливается смехом. Энергия Зака зашкаливает, она высокооктановая, почти заразная. Почти, но не совсем. Зак передаёт Ное ей на руки и говорит: "Я иду в душ, я ненадолго". Талула заставляет себя улыбнуться. Когда он уходит, мать смотрит на неё и говорит: "Смотри, у кого-то хорошее настроение". Да, отвечает она, есть такое. Приятно видеть его таким счастливым. В последнее время он казался немного озабоченным покупкой квартиры. Талу кивает, но уходит от ответа. Значит, сегодня вечером есть какой-то конкретный повод? Нет, беспечно отвечает Талу. Нет, думаю, что ему просто надоело вечно экономить, и он решил отдохнуть от всего этого. Что ж, вы оба это заслужили, говорит её мать. Вы двое просто невероятные, такие трудолюбивые и самоотверженные. Самое время вам поставить себя на первое место и пойти куда-нибудь повеселиться. Ты уверена, что сможешь уложить Ноя спать? В последнее время он был с ующим кошмаром. Не волнуйся, заверяет её мать. В худшем случае мы просто ляжем спать поздно. Я давно уже не оставалась одна с ребёнком, но я не боюсь. Уж как-нибудь справлюсь. «Я лишь хочу, чтобы у вас был чудесный, приятный, возможно, волнующий вечер». Она бросает на Талулу озорной взгляд. «Так что не думай ни о ной, ни обо мне, ни о чём постороннем. Окей?» Талуле не дают покоя слова её матери. Возможно, волнующий. И то, как странно она на неё посмотрела. «Интересно, мать в курсе?» — думает она. «Неужели Зак ей рассказал? Или, упаси бог, может, даже спросил у неё разрешение?» Эта мысль её пугает. Но она улыбается и говорит. «Хорошо, я обещаю не думать ни о моей маме, ни о моём ребёнке». «Умница!» Мать вновь ласково улыбается ей. «Умница!» «А если вдруг завтра у тебя будет похмелье, оставайся в постели. Я дам тебе поваляться подольше, хорошо?» Талула кивает, усаживает дноя обратно на стульчик, протягивает руки к матери и говорит. «Обнимемся?» Мать улыбается. «Умница!» еще спрашиваешь?» И они обнимаются там, на кухне, и солнце светит на них из сада. Зак поет в душе на втором этаже, но ну и задумчиво жует угол книги и смотрит на них с любопытством. Почти мудро, как будто знает, что этот вечер определит его судьбу. При одной мысли об этом Таула чувствует, как по ее щеке скатывается слеза. Она быстро вытирает ее, чтобы мать не заметила.